«Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику». Издательство «Эксмо» Татьяна Степанова. «Звезда на одну роль». Читает Анна Ченцова. Пролог. На перекрестке между Причистинским бульваром и бывшей Кропоткинской улицей под самым светофором остановилась машина, синий, сверкающий лаком Порше, столь еще редкий на московских улицах. В машине сидели двое мужчин. Водитель не отрывал взгляда от огней светофора, запрещающего поворот, а пассажир всматривался во мрак за окном. Первый час ночи. Причистинский бульвар пуст и занесен снегом. Липы — точно старая гвардия у древних ворот. Темные, безмолвные, безучастные. И к этому сумраку, и к тишине, и к безлюдью. Зимний ветер, бездомный бродяга, словно соловей-разбойник, свистит, сбивает с голых ветвей смерзшиеся комки снега. На улице ни души, вон только собака бежит через дорогу, худющая, костлявая дворняга, рыжая и страшная. Торопится, что есть мочи, подскакивает на трёх лапах, поджимая искалеченную, затравленно оглядывается по сторонам. Боль и злоба в собачьих глазах, голод и тоска. Скалит дворняга зубы на синего металлического, дурно пахнущего бензином пришельца и скрывается в темном переулке, и снова пуста улица, и только свистит ветер. И мерцает в ночи багровый огонек то ли фонарь, то ли сломавшийся светофор на перекрестке Пассажир Порше взглянул на часы, нетерпеливо сказал водителю, «Мы же опаздываем, нас ждут через 20 минут». Водитель смотрит на него искоса. «Обычно я не нарушаю законов в чужих городах и не имею дела с полицией. Это не в моих правилах, но раз мы опаздываем...» Он мягко трогает машину с места и едет на красный свет. Порше словно влипает в асфальт стремительной мощной тенью. «Я не намерен сегодня опаздывать», — ворчит пассажир. «Я вообще не намерен опаздывать. У меня тоже свои правила, не забывай». Он вздыхает и смотрит в зеркальце. Он, плотный лысоватый мужчина средних лет, с усталым обрюзгшим лицом. Одет в отличное пальто от дорогого европейского портного, под коричневым в золотистую крапинку кашемировым шарфом виднеется воротничок белоснежной сорочки. «Я не намерен опаздывать. Туда, куда мы едем, опаздывать не принято. И вообще, это только здесь у нас, в родных пенатах», У отеческих гробов опоздание — вещь, вполне совместимая с порядочностью. Ее тут искупают простые извинения. Но там, там, друг мой, где я провел почти четверть века, никто никуда давно уже не опаздывает. Это повсеместно дурной тон. Европа давно уже живет по своему собственному времени. «Прошу прощения, шеф». Водитель чуть усмехнулся. Он был тоже средних лет горбоносый и смуглый. и говорил с каким-то странным акцентом. Так говорят на родном языке те русские, которые родились за границей, где-нибудь в третьем, а то и в четвертом колене иммиграции. Простите, я всегда забываю, что вы жили в Париже. А ты в Сиднее, знаю, помню. Но все равно не надо язвить, мой друг. Я не забываю, что мы — осколки одной старой, некогда разбитой вазы. Твои дворянские предки — беглецы от всех революций. Мое голодное военное детство, твой австралийский колледж. Это ведь был полупрофессиональный ринг Алис Спрингс». Видишь, я ничего не забываю. И мой побег в 71-м, сразу же после нашей выставки «Москва-Париж». Я ведь боялся пули тогда, смертельно боялся. И там, в аэропорту Ле-Бурже, когда, очертя голову, перепрыгнул через таможенный барьер, и потом, все эти долгие годы моего невозвращенчества. Всё это время, когда я ходил по улицам, сидел в кафе, работал у себя в мастерской, я всегда боялся пули. Отсюда, со своей родины. И я привык быть пунктуальным, ибо дорожил каждой минутой той моей сумасшедшей жизни. И даже когда я стал богат и знаменит, когда успокоился, наконец, я не изменил этой своей привычки. И вот стоило мне только попасть в качестве гостя в эту мою такую родную, и такую скудно любимую мной страну, как я снова возвращаюсь к... Нет, здесь, впрочем, кое-что тоже изменилось, пока мы не гуляли под этими липами на этом московском бульваре и... В общем, туда, куда мы едем, не опаздывают. Сейчас будем на месте, я карту смотрел, и швейцар в национале мне дорогу рассказал. Водитель свернул в один из узких, плохо освещенных переулков, притормозив у таблички на угловом доме. «Ага, это уже недалеко». Его пассажир потрогал рукой, обтянутой желтой кожаной перчаткой, ледяное стекло машины и прочел название улицы на табличке. «Холодный переулок». М «Да, очень символичное название. О, он даже эту мелочь учёл. Он знает, где поселиться. Он вообще многое знает». «Ну да», — снова усмехнулся шофер. «Он, главное, знает, сколько содрать за все это. Это просто чудовищная сумма». «Ах, оставь, пожалуйста». Лысоватый пассажир поморщился. «Это стоит любых денег, как мне рассказывали. Это стоит всего. Это пища избранных. Пир богов, а боги не торгуются. Это сама жизнь во всей ее красоте, правде и жестокости. Я ведь только ради этого и прилетел сюда, мой друг». А выставка, симпозиум и все эти встречи со здешними... А, ради одного этого я здесь. Нигде в мире такого не увидишь. По крайней мере, в наши дни. Но здесь... Это здесь приехали. Водитель затормозил у заново отреставрированного двухэтажного особняка с высокими французскими окнами и каменным крыльцом. Окна были темны, фасад тих. Казалось, что дом необитаем, покинут людьми давным-давно. Но это только казалось. Приехавшие на Порше вышли из машины, водитель быстро взбежал на крыльцо и позвонил. Ветер ворвался в переулок, завыл, словно свора гонщих, захлопал железом на старых крышах, взвихрил снег, швыряя его в слепые черные окна. Дверь бесшумно открылась, на крыльцо упала яркая полоса света, водитель что-то быстро и тихо сказал по-английски. Его спутник медленно поднялся по ступенькам, снег хрустел под его грузными шагами. Дверь открылась шире, пропуская их, и затем затворилась, все так же беззвучно. Ночь клубилась вместе с ветром в промерзшем каменном ущелье между домами, Февральская, в южное, пронизывающая до костей голодная ночь. Вот снова словно серая тень прохромала собака, трехногая дворняга, юркнула в подворотню за домом, поближе к спасительной помойке, где ветер футболил на снегу пустые молочные пакеты и полиэтиленовые рваные мешки. Дворняга вспрыгнула на железный контейнер и остервенела, вгрызлась в отбросы. Изредка она прерывала трапезу и нюхала воздух. Ветер менялся. Близилось утро. Вдруг она насторожилась, шерсть на ее загривке вздыбилась. Собака глухо и злобно зарычала, звук ее встревоживший был так неясен, так слаб, словно приглушен толстыми каменными стенами. Но все равно в этом крике или вопле, или зверином вое, дворняга не знала, что это было, слышалась такая мука, такая смертная боль, что она не выдержала. Судорожно сглотнув, задрала острую хищную морду к темным небесам и откликнулась коротким, хриплым и траурным воем. А ночь уходила. Тусклые московские звезды бледнели, линяли. Дверь дома тихо открылась, на пороге показались две фигуры. Они шли к машине. Одна спотыкалась, скользила, едва не падала. Другая поддерживала ее, тащила. Приехавшие на Порше снова куда-то отбывали, водитель, это он лучше держался на ногах, сгрузил пассажиров в салон, точно мешок, быстро обежал машину, сел за руль, мельком взглянул на себя в зеркальце и тут же отвернулся. Его спутник, тот лысоватый в дорогом заграничном пальто, теперь кое-как застегнутым, открывавшим смятую сорочку и черный щегольской пиджак, Безнадежно испорченный обильными следами рвоты на полах и лацканах, закрыв лицо руками, раскачивался взад и вперед, что-то бормоча. Водитель пошарил рукой возле сиденья. Вот, возьмите, возьмите же, салфетка, вы испачкали костюм. Рука его тряслась. Он все пытался вставить ключ зажигания и не мог. Его сосед уперся лбом в ледяное стекло. Не надо было. Не надо было сюда приезжать, прошептал водитель. «Черти что! Черти что!» — выкрикнул он яростно. «Господи!» Спутник его не сказал это, простонал. «Господи милосердный! из за таких ты распял себя? За таких вот ты терпел муки, отдал кровь свою, жизнь свою, за таких, что делают это вот? За меня ты отдал, который... который...» Он закрыл лицо руками. «За меня, Господи!» «Я же говорил, не надо было сюда приезжать», — шипел шофер, голос его звенел и дрожал, смуглое лицо посерело, как пепел в камине, где кончились дрова. Он, наконец, справился с управлением, рванул машину так, словно стартовал не в тихом московском переулке, а где-нибудь в гонках на приз «Формулы-1». Автомобиль синей молнией взметнулся по обледенелому тротуару и скрылся из виду. В холодном переулке стояла мертвая предутренняя тишина. Наступал час, когда ее должен был нарушить первый троллейбус, идущий по Пречистинскому бульвару.